Я открыл глаза и сказал «Так просто? И что, это окажет какое-то воздействие?» «Большее, чем ты, мой друг, можешь себе представить. Когда-нибудь появятся рестораны и кафе, специализирующиеся на пище, наполненные любовью. Такая еда сделает для тебя больше, чем любая здоровая пища». Сники еще продолжал лепетать, а я уже снова ел. «Эй, по-моему, стало вкуснее, как будто в еде прибавилось оттенков». «Ты уверен, что это не плод моего воображения?» «Абсолютно. Лишь только ученые откроют, что любовь обладает физической формой и даже имеет частицу, существующую одновременно повсюду, у них не займет много времени сообразить, что количество любви в пище прямо связано с ее жизненной энергией, ее целебными и жизнеобеспечивающими качествами. И это лишь верхушка айсберга». «Интересно», — произнес я. Если так же поступить с продуктами, закладываемыми на хранение, обнаружится, что они не портятся намного дольше. Когда я оторвал взгляд от своей тарелки, его уже не было. Я вымыл посуду и сел в гостиной в свое любимое кресло. Я обязательно должна это попробовать. Нина посмотрела на Дэнни. «Дай мне, пожалуйста, маленький стакан апельсинового сока». «Прекрасная идея». Дэнни налил сок ей в стакан. «Ну-ка, посмотрим». Нина пригубила сок и закрыла глаза. Мы с Дэнни следили за ней с ожиданием. Пока Нина посылала в сок любовь, я закурил. Нина открыла глаза и сделала глоток апельсинового сока, затем еще один перед тем, как вернуть стакан на стойку. «Вы знаете, я думаю, получилось», — объявила Нина. «Вкус стал как будто более апельсиновый, больше похож на свежевыжатый сок». «Определенно, есть разница», — сказал я. Я достаточно поиграл с этим за последние два года и получил очень интересные результаты. Вот несколько примеров. На следующий день, после того, как Сники впервые об этом рассказал, я собирался в дорогу на прощальную вечеринку. Каждый должен был принести с собой какую-нибудь еду, и я решил провести небольшой эксперимент. Я пошел в пекарню и купил печенье. Потом разложил его на две одинаковые тарелки и пометил дно одной из них маркером. А затем в течение 15-20 минут посылал любовь лежащему на этой тарелке печенью. Я посчитал, что если маленький кусочек хорош, то большой будет еще лучше, что не всегда правильно, когда дело касается посылания любви. Так или иначе, я принес обе тарелки на вечеринку и поставил их рядом на столе. Было интересно, что когда гости начали есть печенье, то начали с того, которое я наполнил любовью. Два гости даже тянулись к этому печенью поверх второй тарелки. Съеденным оказалось все печенье, так как оно было очень хорошим, но печенье, наполненное любовью, было съедено задолго до того, как кто-либо притронулся к печенью со второй тарелки. «Как интересно. А еще что-нибудь пробовал?» – спросила Нина. «За прошедшие годы я провел много подобных экспериментов на вечеринках, и результат был всегда неизменным. Даже в случаях, когда я ничего не приношу с собой, стоит мне что-нибудь взять со стола и послать в это блюдо любовь, люди сразу же набрасываются на эту еду, даже не осознавая, что происходит. В ресторане я начинаю посылать любовь еще до того, как пища окажется передо мной на столе. Я делаю это еще только делая заказ. Также я посылаю любовь официантке и повару, и это производит невероятный эффект. Множество раз мне приносили огромную тарелку еды, в то время как другой клиент, сделав такой же заказ, получал лишь небольшую порцию – У меня же буквально валилось через край. Множество раз меня обслуживали даже быстрее, чем сделавших заказ раньше. Происходят всяческие невероятные события. Если же я не посылаю любви, то все происходит как обычно, часто менее чем удовлетворительно, хотя я и не сильно требовательный. Если вы начнете замечать эти маленькие чудеса и привыкнете к ним, вам станет их недоставать, когда любовь не была послана. Если я не делаю этого, то пища как будто чего-то недостает. Попробуйте сами. Это не потребует от вас больших усилий. «А что, если бы я послал любовь в пищу перед тем, как подать ее посетителю?» – спросил Дени. «Прекрасный вопрос. Одно из свойств любви в том, что она непредсказуема, и ты никогда не знаешь наперед, каковы будут результаты. Попробуй и сам убедишься. Уверен, ты будешь приятно удивлен, не говоря уже о том, что твой посетитель станет постоянным клиентом. «То есть я могу проделывать это и с выпивкой?» — спросил Дэнни. «Не только можешь, а и должен. С этого момента иного я и не жду». «Любовь» — очень тихо она сказала. «Я бы легко могла влюбиться в тебя». Я ответил. «Спасибо, но будешь ли ты любить все мои стороны?» «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. «Раскрой сердце всему сущему, всей жизни, всем переживаниям всем людям и себе самой, тогда действительно полюбишь. И не важно, что я сделал и чего не сделал, что сделаю и чего не сделаю, кем буду и кем не буду, Твоё сердце всегда будет открыто. Быть может, со временем и мое сердце научится тому же». В ответ она ушла, пообещав никогда не вернуться. «Но я знаю, что будет иначе ибо у любви есть душа-близнец по имени доверия. Порой кажется, что они раздельны, но это лишь иллюзия, ибо они неразделимы.